Глава двадцать седьмая. тихонечко хмыкнул. Что ж, насколько он помнил, общая мобилизация начнется только через год. Лэри подстраховалась. Семья, в которой не оставалось мужчин, способных выйти на защиту леса, теряла значение в круге старейшин. Эльф медленно встал, чувствуя, как в его голове клубятся новые знания. Оказывается, родовых заклинаний, связанных на кровь и магию рода, гораздо больше, чем он знал. А еще Эдан подошел к Меллорну, погладил шершавую кору, взялся за торчащий сук, удобно ложащийся в руку, и вытянул меч. Скромный такой двуручник зеленоватая зеленоватой эльфийской стали, украшенной полосой стали синеватой, дровской. В рукояти сверкали гномские самоцветы, а накладки были выполнены из костей давно вымерших драконов. Прапрабабушка усмехнулась, увидев это, и сказала, «Хороший меч — последняя работа моего мужа. Закален в подводных источниках русалок, охлажден ветрами сельфит, железо взято из людских болот, а прочие металлы. Из пещер орков и гномов. В центр вложен мой родовой кинжал в дровской стали, а кромки выплавлены в огне вулкана. Если он выбрал тебя, значит твой. Вот, держи. Лэри подошла к родовому дереву, погладила кору, убеждая ее открыть дупло, и вскоре вынула из дерева поясы ножны для меча. К широкой полосе, расшитой рунами кожи, было пристегнуто несколько крючков и колец для сумок и артефактов. А еще ножны для кинжала. И не пустые. Кинжал тоже непростой. Пожилая женщина ласково коснулась рукояти. Его имя — Поющий. Напои его кровью врагов, и он будет петь тебе песню битвы. Эдден с поклоном принял щедрый дар, потом вздохнул и сказал «А теперь расскажите мне все, Лэри». Старуха усмехнулась, села на плетеный короб, в котором к дереву принесли травы и рубашку, и начала короткий и грустный рассказ о семье Ларинен. Мой муж был старшим сыном рода, наследником. Его избрали вторым в посольстве эльфа Фудроу. Тогда мы встретились. Я была второй дочерью третьей дочери матриарха, Лиар. Пятого дома Лос. Отец — чистокровный эльф, захваченный в бою, мать. Ее матери и бабки очень любили брать третьими любимыми мужьями эльфов. Так что я выглядела почти как эльфийская дева, только кожа смуглая и волосы черные. Женщина хмыкнула, поправив абсолютно седую прядь. Эдден позволил себе легкую улыбку. В свое время он оценил мрачную красоту младших дочерей Дроу и понимал, почему наследник дома Ларинен влюбился. «Он привез меня в лес, выстроил для нас дом. Родились дети. Мы были счастливы. После такой необычной женитьбы...» «Моего мужа исключили из всех официальных советов и посольств. Сочли брак грязным». Лэри вздохнула. Муж не отчаялся. Он не слишком любил всю эту официальщину, поэтому вернулся к своему увлечению оружием. Делал клинки на заказ и достиг в этом деле огромного мастерства. Эдон тихонько кивнул. Он давно устроился на мягкой траве и слушал рассказ Лерри Дараии как сказку. Сын рода Ларинены раньше слышал легенду о Ридане-Кузнеце. В своих работах он сумел превзойти гномов, и, по слухам, именно его мечом сражался знаменитый маршал Ларинен. «Однажды Ридан отказал в изготовлении клинка одному магу», — продолжила женщина. Тот хотел совершенно особенное оружие, закалённое в крови врагов, напитанное тьмой и ужасом. Мой муж сказал, что куёт только светлые клинки, годные для защиты, а не для нападения. Даже ритуальные кинжалы мой Ридан никогда не ковал. Говорил, что их слишком часто используют на дурное дело. Мак разозлился и проклял моего мужа. Только сделал это тайно, так что мы ничего не знали до тех пор, пока не стало слишком поздно. В глазах старухи блеснули слезы, и она покачала седой головой. «Если бы ты знал, воин, как быстро рушится счастье!» «Сначала погиб наш старший сын. Совершенно глупо. Упал с лошади головой на камень. Я рыдала целые сутки, а потом...» Столько же спала. Его жена была беременна и потеряла ребёнка. Второй сын утонул в реке, угодив в водоворот. Дочь. Дочь мы постарались спасти. Выдали замуж как можно дальше от дома. Она уехала в обиде на нас, считая, что поступили жестоко. Но всё поняла, когда её младший брат сорвался в пропасть на прогулке с невестой. Наверное, тогда мой Ридан задумал этот меч. Пожилая женщина улыбнулась. В память о наших детях, в надежде исправить то, что натворил черный маг. Ридан слушал, затаив дыхание. Темных магах в империи хватало. Та же некромантия относилась к темным искусствам, но была весьма полезна в некоторых случаях. Но если мага называли черным, От одного слова эльф ощутил на губах вкус пепла, жертвенной крови и тёмных проклятий. «После смерти детей нашим утешением стали внуки», — вздохнула Лэри. «Дочь жила далеко, но писала нам, рассказывала о своих детях. Потом и до неё добралось проклятие». Она подхватила болотную трясовицу и умерла, прежде чем лекари поняли, что случилось. Следом ушел мой муж. Я тихо вдовела, радуясь тому, что в Лестрийском лесу растут внуки. Главой рода стал брат мужа, но меня ни в чем не ущемляли. Да и много ли мне было нужно? Эден хмыкнул. Вдова богатого рода могла вести очень неплохую жизнь. Но, судя по всему, Лерри предпочла скрыться в глубине леса и тихо скорбеть. Потом начали приходить письма. Внуки выросли, один за другим женились или вышли замуж. Пошли правнуки. Я радовалась, думая, что удалось отвести беду от малого росточка Риддена. А потом снова появился черный маг. Он как-то узнал, что мой муж изготовил этот меч. Своё самое сложное творение. Впрочем, узнать было нетрудно. Ему помогали многие, и также многие хотели увидеть результат. Только ридан сам отнёс клинок к родовому дереву и рассказал о нём только мне. Младший принц поёжился. Магическое оружие — вещь непростая, да и кузнецы нередко сильные маги. Если знаменитый кузнец спрятал свое творение, значит, что-то о нем знал. Черный явился к голове рода и поначалу предложил купить клинок. Лидан ему честно сказал, что никогда меча не видел, а брат умер. Маг пришел в неистовство, перевернул все в доме. Убил Лидена и его семью, всех. Совет хотел было повесить на Меллорн траурную ленту, но я запретила. Сказала, что в Листре есть наши правнуки. Пусть приедут, и дерево само выберет главу рода. Они приехали. Эдену стало тягостно выслушивать эту историю, и он ее быстро дополнил тем, что помнил из семейной летописи. Выбранный глава скоро погиб вместе с семьей, остальные отреклись от родства с Лориненами. «Верно. Осталось только Лиенна. Ленту должны были повесить завтра, как только закончится срок траура по последнему главе рода». Эдан нахмурился. «Вы нашли нового главу. Род цел». «Отлично. Подарили так, что я никогда не смогу с вами расплатиться». «А теперь скажите, Лэри, чего вы от меня хотите?» «Убей черного мага!» Эддон покачал головой. «Думаете, я сумею его найти?» «Он сам тебя найдет!» Хмыкнула старуха. «Как только услышит про меч!» Эльф взглянул на клинок, так удобно лежащий на его бедре, и вынужден был признать, старуха права. Стоит просочиться слухом о том, что последний клинок мастера Ридана появился, и за ним начнут настоящую охоту. «Так, может, лучше вернуть меч Меллорн?» — попытался увильнуть от высокой чести младший принц. «Сбегаешь?» — яростно сверкнула глазами Лэри. «Не хочу быть мишенью», — признался Эдден. «Сейчас у всех будут другие заботы. Поважнее». «Расскажи», — потребовала эльфийка, — «вы сидите на рынке у призрачной башни, значит, в курсе всего, что происходит в анклавах». Старуха нетерпеливо кивнула. На леса и долины идет орда, пока летят первые ласточки, врезаются патрули, пропадают жители в приграничных деревнях. Эльфы, гномы, люди, все винят друг друга и собачатся а на деле собираются жертвы на кровавые алтари, выпускающие в мир злобных тварей других миров. Строгим тоном сказала Лэри. Я знаю, это воин, рожденный под другим небом. Поэтому прошу тебя убить, черного мага. Да я до него даже добраться не смогу, выдохнул Эден, прислоняясь к родовому древу. Боец я средний. В армию меня примут в лучшем случае рядовым, а пока доберусь до верхушки. Мой правнук, тот, что отрекся от рода Ларинен, сейчас служит главнокомандующим сил леса. Стоит ему узнать, что дом Ларинен жив, как он сам вытащит тебя в адъютанты. Эрхан из тех, кто предпочитает держать друзей близко, а врагов еще ближе. "Эрхан", голос эльфа Сел. "Эрхан стралист?" "Он самый", ответила Лэри. Эдан покачал головой. Именно этого военачальника, согласно всем легендам о той войне, Эдан Ларинен зарезал на дуэли, чтобы самому встать во главе войска и объединить армии против орды. Младший принц не знал, как поведать этой почтенной Лэри обо всем том, что он знал. Но, к счастью, этого не пришлось сделать. Раздался хруст веток. Эльф насторожился и тут же опустил меч, неведомо как очутившийся в руке. Это Эталиена, соскучившись и замерзнув, пришла к древу с корзинкой, полной еды, чтобы предложить всем позавтракать под кроной родового древа.